Глава 41 Несколько ударов сердца стоит тишина, а потом я говорю. Извини, я просто услышала, что кто-то кричит. Он молчит и мрачно смотрит на меня. Теперь, когда я разглядела его получше, становится понятно, что это не мужчина, а скорее мальчик, не старше 15. Он очень высокий, а от верхней губы до носа у него идет щель. Я хотела взять свои вещи. Там у меня есть настойка, которая может помочь девочке. Я показываю на мешок. Посмотрев на меня долгим взглядом, он берет его и передает мне. Облегченно выдохнув, я ставлю мешок на стол и перебираю вещи. Мальчик подходит. Эта девочка должна быть твоя сестра? Спрашиваю я. Он кивает. Как ее зовут? Вилемина. Она заболела. Да, я видела. Она умрет. Есть что-то необычное в его поведении и манере говорить. Это не от зайчьей губы. Я внимательно смотрю на него. Я не могу ее вылечить. Тихо произношу я. «Но могу сделать так, чтобы ей было не так больно. Ты не против?» Он кивает, и я достаю последний флакончик на стойке. Когда мы вместе идем на жилую половину, он говорит. «Сначала они заболевают, а потом умирают. Все. Кроме тебя. Как это тебе удается? Он пожимает плечами. «Как тебя зовут?» – спрашиваю я. «Люкас. А меня Катрейн». «Люкас, в доме еще кто-нибудь есть?» «Они все умерли. Ты тоже умрешь. «Даже не собираюсь. Тут я вспоминаю, что мне еще нужно принять настойку. В шкафу на жилой половине я видела кружки. Я беру три и наливаю настойку в каждую на донышко. Одно из них я даю Люкасу, другую выпиваю сама. Люкас смотрит на бесцветную жидкость с подозрением. «Что это?» Выпей, тогда не заболеешь. Пока Люкас, скривившись, выпивает свою порцию, я занимаюсь Велиминой. Вообще-то мне не хочется к ней притрагиваться, но иначе никак. Ее нужно подсадить, чтобы дать выпить лекарство. Я подкладываю ей под голову еще одну подушку, чтобы она чуть-чуть приподнялась, и я могла налить ей в растрескавшиеся губы настойки. Она пьет жадно, будто не замечает, какая она горькая. «Мама!» Бормочет она и берет меня за руку. Я замираю, но не могу заставить себя одернуть руку. «Тихо, тихо!» — говорю я, и она начинает плакать. «Я с тобой!» Я убираю влажные пряди волос ее лица и чувствую, как сердце переполняется состраданием. Чтобы ее успокоить, я пою старую колыбельную. И скоро настойка начинает действовать. Напряжение уходит из-за острившегося личика, и скоро девочка засыпает. Я осторожно высвобождаю руку. «Она умерла?» спрашивает Люкас, который все это время стоял позади меня. «Нет, уснула». «Мама тоже уснула и больше не проснулась». Я отхожу от края Алькова и спрашиваю. «А где сейчас твоя мама?» Люкас показывает мне идти за собой и через кухню выходит на улицу. Теперь мне сразу же бросается в глаза то, чего я не заметила, когда пришла шесть свежих могил во дворе, рядом с пристройками. В ту ночь я сплю на полу рядом с Велиминой, с Настей распахнутыми окнами, чтобы избавиться от вони. Не решаясь использовать белье ее умерших родных, я лежу на своем мешке. Я перестала бояться чумы или, может быть, устала сопротивляться неизбежному. Когда настанет мое время, она придет за мной». Я больше не хочу подгонять себя и точно не собираюсь оставлять смертельно больную девочку на произвол судьбы. Если мы получаем по заслугам, то пусть Господь это учтет. Я провожу беспокойную ночь то и дело с просонья, ковыляя Калькову, чтобы дать Велимине попить или ее утешить. К утру у нее из носа и рта начинает идти кровь. Я сижу рядом до тех пор, пока она не умирает, все это время держа ее за руку. Утром возвращается Люкас. Я не знаю, где он ночевал, но точно не на ферме. Может, решил спать на открытом воздухе, что разумно. В руке у него болтаются два мертвых зайца. Я по всему дому видела шкурки и сейчас понимаю, кто в этой семье был браконьером. Не удивлюсь, если Люкас почти все время бродил по окрестностям, даже когда его родные заболели. Наверное, этим объясняется, почему он еще жив. Я даю ему его порцию настойки, выпиваю свою и осторожно готовлю его к новости, что сестренка умерла. Он почти не реагирует. В несколько шагов он доходит до лькова и смотрит на ее тощую фигурку. Резко разворачивается и быстрым шагом выходит из жилой половины. Я нахожу его во дворе. Он копает седьмую могилу. — А ты не хочешь похоронить сестру по христианскому обряду? — спрашиваю я. Ее могут забрать. Люка мотает головой и продолжает копать. Я смотрю на него и понимаю, что он, должно быть, хочет, чтобы его семья лежала в земле рядом, а не в общей могиле. Потом их можно будет перезахоронить. Когда яма уже достаточно глубока, мы вместе заходим в дом, заворачиваем тело Велимина в простыню, относим его к могиле и опускаем внутрь. Люкас забрасывает яму землей. Я срываю охапку до умопомрачения красивых желтых роз, которые разрослись у дома, и украшаю каждую могилу несколькими цветами. Мы молча стоим над могилами. «У тебя есть кто-то, к кому ты можешь пойти?» – спрашиваю я наконец. «Есть родственники в округе?» «Дядя Ян и тетя Барбара в Делфте». «Значит, тебе нужно ехать к ним». Он качает головой. «Хочу остаться здесь». Этого, конечно, допустить нельзя. Он слишком молод, чтобы жить одному на ферме. Это, наверное, арендованный хутор, потому что мне тут не попалось ничего ценного, что говорило бы о хорошем достатке. Может, скотина и в собственности семьи, но это не точно. Землевладелец скоро сдаст ферму в аренду кому-то еще, и нужно будет решать, что делать с Люкасом. Он явно не вполне нормальный, и к нему нельзя относиться, как к обычному 15-летнему мальчику. А если еще учитывать зайчью губу, у него не так много вариантов. Я уже мысленно вижу, как он бродяжничает, до потери сил гнет спину в подмастерьях или его показывают на ярмарке. К человеку с отклонениями люди бывают очень жестоки. «Ты можешь поехать со мной? Мне тоже нужно в Делфт». Я вопросительно смотрю на него, чуть ли не надеясь, что он и в этот раз мотнет головой. Но, к моему удивлению, он кивает и уходит в дом». Я спешу за ним посмотреть, что он делает. Люкас уже занят сборами. Не знаю, дозволено это или нет, но мы берем телегу с лошадью. Я осматриваю дом в поисках личных вещей семьи и складываю их в мешок. Пускай сейчас они для Люкаса и не важны, но однажды это может измениться. Я беру что-то одно в память о каждом члене семьи. Куклу Велимины, височные подвески матери, трубку отца, гребень старшей сестры, катапульты и кепки братьев. Их имен я не знаю, Люкас отказывается о них говорить. Пока он запрягает лошадь в телегу, я даю коров, которые жалобно мучат. Эта работа мне прекрасно знакома, так что управляюсь я быстро. Молоко мы берем с собой, в бедонах с крышкой. Оставшуюся еду, сыр, вяленые колбасы мы тоже грузим на телегу, а также я собираюсь деревьев плоды в том числе сливы, несмотря на их дурную репутацию. Мне сложно представить, что после всего что выдержала, я заболею чумой от того, что съем сливу. Напоследок я спускаю с цепи собаку и она сразу же убегает. Затем я сажусь на телегу и люкас забирается рядом со мной. Выезжая с фермы, я в последний раз оглядываюсь на рядок могил. люкас смотрит прямо перед собой.